Сдоптались мои башмаки. Куда же мне ехать, скажите мне, будьте добры. Вдоль красной реки моя радость, вдоль красной реки. до синий горы моя радость до синие горы где что горато река притомился мой кон скажите пожалуйста как мне добраться туда наясный огонь е моя радость наясный огонь ещей нагу я радость найдёшь без труда. Потасовка. Ночь. г р и п который душит меня, невысок и вкрадчив. Он весь в белом, только кончики пальцев черны. И глаза у него горят неясным, тусклым пламенем. Слышали ли вы рассказы о гриппозной иголке? Что-то кружится перед глазами, мягкое и ускользающее, кружится то медленно, то неистово, то становится почти микроскопическим, готовым вонзиться. т о разрастается невероятно, и все время слышится звук, похожий чем-то на беспрерывный злорадный хохоток, на вой ветра, на пение пчелы. Почему это названо «Иголкой» не знаю, но в детстве я кричал сквозь бред «Иголка! Иголка!» и старался укрыться от нее, и никто из взрослых не мог меня понять. «Иголка!» Ни на фронте, ни в госпитале, Она не возникала передо мной, а вот сейчас закружилась снова. Я слышу ее почти забытый голосок и опять, как тогда, не могу ее разглядеть. И вдруг из облачка, которым она окружена, проявляется лицо Шулейкина. Он смотрит на меня маленькими глазками. — Здорово вас прихватило, — говорит он. — Здорово, — говорю я, — шепчу. «Иголка, — говорю я, — давайте я вам полотенце на лоб мокрое, — говорит он. «А, — говорю я, — полотенце на лоб, а потом пальцами за горло!» Опять визжит иголка и устремляется в меня. Распухает, распухает, холодное мокрое ложится на лоб. И из этого вылезает Шулейкин. Он отряхивается от воды и... Он пытается обнять себя правой рукой. Как это смешно. Зачем вы это делаете? Что это должно обозначать? Мокрое это хорошо, говорит он. Я ведь не о том его спрашиваю. Жужжит иголка, похожая на веретено. Сильно вы простудились, говорит Шулейкин. Надо одеваться потеплее. Все вы жулики, подделыватели оценок, говорю я. Беречься надо, говорит он. — У нас ведь врача не дозовешься. — Вы меня подлогом учите? — спрашиваю я. — Тут с врачами туго, — говорит он. — Это не Москва. — А мы ведь н а